В этот самый момент дверь, к которой он прислонился, вдруг открылась, и сильная рука быстро втащила его в церковь. Камнелом, бросившийся на абата, очутился лицом к лицу с человеком, ставшим на его место. Великан остановился, а затем даже отступил. Пораженный неожиданным появлением нового лица и невольно подчиняясь чувству восхищения и почтения внушаемому видом человека, столь чудесно спасшего от этой Гриньи. Это был Габриэль. А ты? а ты кто? Ангел! Он запустился, ангел! Это за ним, ангел! Габриэль оставался на пороге. Его черная ряса вырисовывалась на полуосвещенном фоне собора, а ангельское лицо, бледное, взволнованное сочувствием и печалью, мягко освещалось последними лучами угасавшего дня. Это лицо выражало такое нежное и трогательное сострадание, что толпа почувствовала себя невольно растроганной, когда Габриэль с полными слез голубыми глазами умоляюще поднял руки и звонким, взволнованным голосом призвал к милосердию. «Жальтесь, братья! Будьте милосердны и справедливы!» Нет пощады отравителю, он нам нужен! Отдайте его нам, или мы его сами возьмем! Подумайтесь, подумайте, что вы делаете, братья! В храме, в святом месте, в месте убежища для всех преследуемых! Мы с алтаря стащим отравителя, Нет. лучше отдайте его нам по-хорошему! Братья, выслушайте меня! Долой, папа! Отравитель прячется в церкви! Братья мои! Вали, Долой, ребята, в церковь! Папа! Долой, Да, Давай, давай, Они, Они заодно! Камнелом, Цибуля и еще несколько из его шайки стали наступать на священника. Габриэль, видя возрастающее озлобление толпы, вернулся назад в церковь, успел захлопнуть дверь и заложить ее поперечным деревянным засовом. Благодаря этому дверь несколько минут могла выдержать сопротивление. «Я не смог их вразумить! Спасайтесь, отец мой! Спасайтесь через ризницу! Остальные выходы все заперты!» Иезуит, измученный, избитый, думал, что уже избежал всякой опасности и свалился почти без чувств на первый попавшийся стул. При возгласе Габриэля он вскочил и, шатаясь, Попытался достигнуть хоров, отделенных от остальной церкви решеткой. Скорее, отец мой, скорее, еще несколько минут, и будет слишком поздно.